Глава десятая. Червоточины. «Да отпустите вы меня! Дайте я ему всеку!» Берс и Данила держали яростно визжащую девчонку за руки, и вывернуться у нее шансов не было. Но все равно было жутковато. Кажется, она готова была в меня зубами вцепиться. Да обидно, наверное, помереть второй раз за игровую сессию. Ну, я-то тут при чем? «Ката, остынь!» – одернул ее Лео. «Да из-за этого сопляка!» «Остынь, я сказал, это приказ». Валькирия оскалилась, как волчица. Зубы у нее были белоснежные, крепкие и резко выделялись на грязном лице. Псы все выглядели неважнецки, помятые, взъерошенные и мрачные, как неопохмелившиеся алкаши, толпящиеся рано утром в ожидании открытия магазина. Догнал я отряд рядом с ближайшим Мингиром возрождения. Далеко они отойти не успели. На меня Терехов взглянул из-под лоби, и, судя по вздувающимся от гнева ноздрям, он и сам был не прочь мне вломить. Посмертный дебаф с него уже спал, так что мало бы мне не показалось. «Но ты сам-то хоть понимаешь, что это за залет, боец?» Мрачно процедил он. И за тебя весь отряд вайпнулся». «Из-за меня?» По дороге из пещер я настраивался на то, что во время разговора буду максимально хладнокровен и постараюсь не злить псов но тут у меня от возмущения аж в забу дыхание сперло. «Нет, но он еще и издевается!» Снова завелась Ката, и Данила предусмотрительно придержал ее за плечи. «Ребята, я ведь второй раз в игре. Я вам надыбал квест, нашел монстра, а дальше уж вы сами должны были думать. Откуда ж я знал, что у вас селенок, не хватит его завалить?» «А давайте я ему все-таки разок в секу, а?» С надеждой в голосе спросил Берс. Терехов раздраженно отмахнулся от него. Парень ты прав, пожал плечами Док. Мы сами облажались. Его неожиданно поддержал Стинг. Вот именно. Сваливать надо было сразу, как этот бычара появился. Тебе легко говорить, фыркнула Ката. Ты-то крыса смылся под шумок, как и приятель твой. А нам было куда деваться? Она зло зыркнула на меня. Никуда я не убегал, пожал ей плечами. Псы переглянулись. «Кстати, да. Ты как выжить умудрился?» спросил Бирс. «Мы специально торчали тут у Мингира, ждали, когда ты возродишься. Потом Стинг вернулся, а тебя все нет и нет. Ты где шлялся-то?» «Да так. Побеседовал с Огром. Нормальный он, кстати, мужик». Я взвесил на ладони золотой самородок и бросил его Терехову. «Договорился я с ним еще об одном квесте. Можете считать это задатком». На пару секунд повисла пауза. А потом начался такой галдеж, что я предпочел постоять в сторонке и не вмешиваться. Самородок бродил по рукам. Дольше всех он задержался у дока. Тот придирчиво осматривал его, зажав в кулаке свой медальон. Сам я тоже по дороге так пробовал. Но вместо подробных подсказок булыжник выдавал лишь строчку с десятком вопросительных знаков. «Но, может, у меня просто интеллекта не хватает для идентификации?» он у меня по-прежнему на отметке 100. Весь опыт, полученный во время геноцида, устроенного псами в лагере Дреков, я вливал в ловкость, пока она не перевалила за 130. Каждое новое очко набиралось заметно дольше предыдущего, поэтому потом я переключился на поглощение стихии дерева, поднимая показатель силы. Думал довести хотя бы до 110, но одного очка не хватило. Противники кончились. Часть опыта пришлось пустить на восстановление зарядов ЦИ для применения приемов. «Да, это золото!» – наконец кивнул док, ухватив себя пятерней за жидкую бороденку. «Самородок. Содержание 73%. Можно будет загнать на аукционе монет за 300. Может меньше. Я цены на руду особо не отслеживаю, меня больше растительные ингредиенты интересуют». «Ну и где ты его взял?» – обернулась ко мне Ката говорю же у огра он обещает показать целую жилу если мы поможем ему перебраться через реку и свалить отсюда подальше псы ошарашенно переглянулись так это надо обмозговать хлопнул себя по бедру терехов для начала ты нам все подробно перескажешь до да мелочей только отойдем подальше от мингира мы устроили привал на укромном пятачке в стороне от тропы Псы уселись кружком, из инвентарей появилась пара бутылок с маленьким цветочком и железные кружки. Я поначалу отнекивался, но пришлось тоже хлопнуть полстакана этого пойла. Во второй раз оно зашло куда легче, привыкаешь видимо. По сути просто водка, только пожалуй покрепче и воняет перцем, дымом и нестиранными носками. Пересказ не занял много времени. Больше Док и Терехов доставали своими бесконечными уточнениями. Наконец повисла тишина. Загрузились бойцы по полной программе. Даже Ката со Стингом забыли про взаимные подколки, хотя сидели почти рядом. Я тоже невольно притих. Честно говоря, не думал, что мой рассказ приведет их в такое замешательство. «Ну, что скажешь, Сергеич?» повернулся Терехов к магу. Тот пожал плечами. Да кто его знает, Лень? Надо проверять, но так, по первым впечатлениям, нифига это не квест. Я тоже так думаю, поддакнул Берс, да и остальные закивали. Вы что, думаете, я вас обманываю? Хмыкнул я. Можем прямо сейчас вернуться в пещеры и сами убедитесь. Помолчи уж, поморщилась Ката. Не понимаешь, о чем речь, так хоть не вякой. Бак? Спросил Стингдок. Тот снова лишь пожал плечами. «Да уж, задачка!» «Да в чем дело-то?» Не выдержал я. «Вы чего мямлите? Я вас прям не узнаю!» Терехов, вздохнув, начал объяснять. Как дебилу, не торопясь, с паузами между фразами. «Игра сырая. И-и тут пока что тупит по полной. Неписи частенько багуют. Поэтому особо сложных квестов тут пока мало. Все на уровне «убей-принеси». Хорошо прописаны только классовые линейки квестов, ключевые квесты львиной стражи. И остальные имперские, подсказал Док. Да. Но и говорят, интересные линейки квестов есть у Ксилаев и Дау. Дау это кто? Аборигены-кочевники. Они живут там, дальше, на западе, в степях лардоса до самого Арнахолта. Ну и в Маракане вроде есть какие-то племена, и даже в оба, но не суть все равно 90% игроков пока торчат на восточном побережье и особо не лезут вглубь материка. Почему? Потому что там задницу надерут, хохотнул Берс. Вот именно. Чем дальше вглубь материка, тем опаснее локации. К примеру, во Фроцвальд вообще смысла нет соваться без хорошего снаряжения на защиту от холода. Там окалеешь через полчаса просто от местного климата. Но мы сейчас не об этом, мы про квесты. Сильно сомневаюсь, что с Огром связана целая сюжетная линия. Он вообще не Непись. Он моб, которого нужно убить по заданию львиной стражи. Так может это просто альтернативная концовка? Можно убить, а можно помочь. Псы дружно замотали головами. Квесты дают только Неписи, а Огр моб. А какая разница? Неписи нельзя убить, только вырубить на время». Так что не может один и тот же Огр быть и целью квеста, и квестодателем, а значит, это баг. Что же он, по-вашему, сам придумал это задание? Скорее, ты. Ты же самому предложил помощь. Но вот тут настал мой черед загрузиться: Я знал про самообучающийся ИИ, про имитацию личности у неписей, но, честно говоря, не особо верил во все это. По-моему, в рекламе любой компьютерной игрушки еще с 20 века разработчики вставляют фразу про умный искусственный интеллект. А на деле боты, они и есть боты. Но у местных обитателей, выходит, и правда есть некое самосознание. И даже свобода выбора. И что теперь делать? Сдать эту падлу призракам, предложил док. Собственно, так и должны поступать любые добропорядочные игроки. Псы переглянулись и дружно заржали. Мак лишь развел руками. «Можно перепродать инфу о нахождении огра», сказала Ката. «Пусть его завалит кто-нибудь посильнее нас». «Кстати, и бак тогда, скорее всего, пофиксится», кивнул док. Берс протестующе замотал головой. «Да вы о чем вообще? Такая удача, может, раз в жизни выпадает. Надо выкачать из него по максимуму». «Но тут палка о двух концах» возразил Терехов. «Во-первых, вся эта канитель очень не вовремя. Мы на это угробим остаток игровой сессии, а нам на юг надо успеть. Сегодня. К Джонсу». «Думаешь, не подождет до завтра?» «Джонс?» «Точно нет. огор Сам подумай. Сколько тут воды утечет, пока мы будем в оффлайне? Масштаб времени здесь 8 к 1. Ну и во-вторых, сама награда очень мутная. Одно дело богоюзнуть Чтобы получить, к примеру, кучу монет. Их легко использовать и спрятать тоже. Но тут. Из этих пещер мы сможем выкачить куда больше, чем просто гору монет, заметил Берс. Если нуб все правильно понял, то огор может нас провести до самых червоточин. Угу. А если кто-то из призраков нас там застукает, поморщился Стинг. Забанит к чертям собачьим. Я только успевал головой вертеть от одного говорящего к другому. Наконец не выдержал. «Что за призраки-то?» «Админы». «А «Я начинал тебе про это объяснять», – ответил док. «В игре полным-полно незадокументированных пещер. На карты наносятся только самые важные, типа данжей или квестовых локаций. Но по слухам, есть и такие подземелья, которые простым игрокам вход заказан. Что-то вроде служебных помещений. Там может быть что угодно. Места респа некоторых мобов, заготовки под какие-нибудь данжи, которые допилят в следующих патчах, туннели для быстрого путешествия между локациями. Или значки админов, усмехнулся Берс. Угу. Все это из разряда легенд. Игроки болтают про это с первых дней запуска сервера, как и проскрытые ветки квестов, например. «Но ты во все это не веришь, судя по всему?» «В червоточины как раз верю. И в то, что у Огра могли сбиться настройки поведения тоже». «Да и я понимаю, что упускать такой случай нельзя», – вздохнул Терехов. «Вот только рискуем мы. Призраки довольно снисходительно относятся ко всяким конфликтам между игроками. Но стоит попытаться хитрить с неписями, Квестами или другими игровыми элементами банят нещадно. «А мы аккуратненько», – хитро ухмыльнулся Стинг. «Но с Джонсом-то что делать?» – напомнил Берс. Паладин прорычал что-то нечленораздельное и хлопнул себя по колену. Надолго задумался. Остальные притихли, поглядывая на него. Похожей демократии в отряде не было, и окончательное решение в любом случае за тереховым. Он, наконец поднял взгляд. «Ну, а идея-то хоть есть, как мы эту абразину протащим через посты львиной стражи?» «Троянский конь», – пожал плечами док. «Так проще и безопаснее, чем, например, пытаться отвлечь стражу». «Думаешь, получится протащить такую тушу тайком?» «Я больше беспокоюсь, удастся ли так быстро найти подходящую телегу. Сколько он весит? Полтонный минимум?» Вот и займешься этим. Прямо сейчас. Возьми кого-нибудь на подмогу. Предлагаешь разделиться? Да. Вы со Стингом дуете в город. Готовите все для транспортировки. Справитесь? Да, еще бы кого-нибудь. Поздоровее. Данила, пойдешь? Ну, если надо. Надо, Даня, надо, отрезал Терехов. А мангус тем временем отведет остальных обратно в пещеры. А ты а мне придется разговаривать с Джонсом самому. Может, все-таки я с тобой схожу, подстрахую, предложил Берс. Паладин покачал головой. А тут кого оставить за старшего? Ника тоже? Девушка поджала губы, но промолчала. Так-так, похоже, ей Терехов тоже не особо доверяет. Может, она тоже недавно в отряде? Или проштрафилась как-то? Надо взять на заметку. Свитки чата будут у меня, у Дока и у Берса. Хватит, чтобы скоординировать действия. Док, на тебе организация транспортировки. Проще будет провести Огра через Горбатый мост. Он ближе всего. Но надо место выбрать, где его погрузить. Я уже придумал, кивнул некромат. Отлично. Костя, вы обработаете Огра. Проверишь, можно ли с ним вообще иметь дело. Заодно может удастся вытянуть из него побольше информации ну а потом проводить к условленному месту. «Вопросы?» «То есть мы реально будем помогать ему сбежать?» – хмыкнул Стинг. «Может, просто выманить его из пещер, а там натравить на него стражу?» Повисла пауза. «Предлагаешь его кинуть? Это как-то... нечестно!» Смущенно пожал плечами молот. Стинг хихикнул и закатил глаза. «Это же просто моб, Даня!» «Ну и что?» «Как ну и что?» Сыц! прервал их паладин. «Нет, кидать мы его не будем. Нам же проще. Спровадим его подальше из этой локации и заберем себе его пещера. Там можно устроить шикарную потайную базу. место там полно. К тому же под самыми стенами золотой гавани». «О, это да, было бы круто!» – дружно закивали остальные. «Ну, и не знаю, как вам, а мне что-то очень не хочется опять злить этого говнюка. Уж лучше быть с ним на одной стороне». Так что никаких фокусов, ладно? Следуйте плану Дока и постарайтесь провернуть это дело до темноты. Все ясно? Да, Кэп. Ну вот и отлично. Работаем. Собрались псы в считанные секунды. Загремели сомкнутые в последнем чокане кружки, заскрипели подтягиваемые ремни. Я и опомниться не успел, как на пятачке остались мы трое. Я, Берс и Ката. Рыжий по крякнул, поднимаясь, и поправил топоры на поясе. «Ох, не очень-то охота возвращаться в эту дыру. Но раз Лео решил, что из этой затеи выйдет толк...» «Ага, толк-то выйдет, а Бестолочь останется», — проворчала Ката. «Пойдемте уже быстрее, а то...» Она осеклась, да и мы с Рыжим встрепенулись, потому что до нас донесся мощный рокот, будто отзвуки далекого артиллерийского залпа. Кажется, даже земля под ногами дрогнула. "Воу-воу, что это было?" спросил я. "Да не мороси ты, малой", отмахнулся Берс. "А вдруг что-то опасное?" "Это нобская локация, чувак. Самое опасное, что можно встретить в этом лесу это мы". С этим можно было бы поспорить, учитывая недавние события, но я не стал испытывать судьбу. Терехова рядом нет, даже заступиться некому будет. Впрочем, и Берс, и девчонка по дороге вели себя вполне пристойно, разве что чувствовалась какая-то напряженность. Я поначалу думал, что это из-за меня, но потом заметил, что они держатся как-то поодаль друг от друга и даже стараются не встречаться взглядом. Занятно, надо тоже иметь в виду. Мне в итоге досталась роль этакого болтливого попутчика, который не дает повиснуть неловким паузам. А куда все-таки отправился Терехов? спросил я. «Кто?» на ходу обернулся Рыжий. «Упс, надеюсь, я не сболтнул лишнего. Не факт, что остальные члены отряда знают командира в Реале, тем более по фамилии. Ну, командир ваш, Лео. У него встреча с каким-то Джонсом». «Ага, Дэйв Джонс, глава гильдии Корсаров». «Крутой чувак?» «Да как тебе сказать, время покажет». Сейчас тут пока черт ногу сломит, игре всего месяц. Качаться здесь тяжело, каждая смерть назад отбрасывает. Шмот тоже добывать тяжело, территории не изучены так что по большому счету тут все еще нубы. Но гильдий уже полно, и я так понял, есть и довольно крупные. Гильдии тут с первых дней начали образовываться. Те, которые сейчас на слуху, корсары, рейнджеры, дервиши, красный легион, боевые хомяки, вальгала кто-то там еще, да неважно. Все они в основном перешли из обычных компьютерных игр. Полно же таких задротов, которые годами играют вместе в какую-нибудь ММОРПГ. А потом, когда появляется игра получше, переселяются в нее полным составом. Такие вот у них клубы по интересам. Если честно, не в курсе. Я в обычной ММО на компе роду не играл. Да и вообще, кто в них сейчас играет-то? Полумертвый жанр. Да не скажи. Просто сложно было придумать что-то новенькое. Вот и был затяжной кризис. Но Артер этот рынок просто взорвал. «Да, наверное. Ну а зачем Лео полетел к Джонсу? Какой-то новый заказ?» Я вполне был готов к тому, что Берс ответит что-нибудь в духе «не твое собачье дело». Но он был на удивление дружелюбен. Неужто после той нашей стычки и правда меня немного зауважал? «Да хрен его знает!» Если ты думаешь, что мы понимаем во всей этой подковерной возне больше твоего, то ошибаешься. Мы просто солдаты. Командует Лео, а кто-то командует им. И что, тебе самому не интересно, что за цели у вашей гильдии? Цели как цели, пожал плечами Берс. Прокачаться, экипироваться получше. А дальше? Поживем, увидим. Пока меня все устраивает. Лео толковый мужик, рисковый. «Вляпываемся во всякие интересные истории. В общем, мне нравится. Хотя все эти тайны мадридского двора меня, если честно, подбешивают». «Так выходит, он и от вас многое скрывает. Я думал, только от меня, раз я новичок». Ката, шедшая чуть позади нас, только фыркнула. Берс тоже усмехнулся. «Да ты на него особо не обижайся. Думаю, это не потому, что он нам не доверяет. Он сам точно в таких же условиях». Молчун оправдывает свое прозвище и ведет какую-то свою игру, понятную только ему одному. Молчун – это тип, на которого мы работаем. Настоящий глава гильдии?» Берс снова усмехнулся и покачал головой. «Нет никакой гильдии стальных псов, Мангуст. То есть официально мы тоже нигде не состоим». «Вот так фокус. А почему?» Док думает, что это для того, чтобы никто из нас не знал настоящего размера и состава гильдии. И, по-моему, вполне правдоподобная версия. Думаете, что стальных псов гораздо больше? Да наверняка. Молчин любит устраивать всякие испытания, проверки, перепроверки. Думаю, таких групп, как наша, несколько. И Лео тоже под колпаком. Только как командир отряда. С него и спрос выше. Ага... «Вот он и пыжится. Выслуживаться хочет», — презрительно проворчала Ката. «Поэтому он так и ухватился за этот бак с Огром. Это же такой шанс уйти в отрыв». «А вы когда-нибудь встречались с другими отрядами?» «Нет, конечно. Говорю же, это как на уровне догадок. Но не удивлюсь, если они окажутся верными». «А я не удивлюсь, если Молчун еще и дает разным группам противоположные задания», — усмехнулась девица сталкивает нас с лбами чтобы проверить кто лучше подходит для его мутных делишек Ну, это уж ты преувеличиваешь отозвался берс но не особо уверенно уж поверь это вполне в его духе неожиданно жестко отозвалась ката я притих услышанное меня если честно не обрадовало. чем больше я узнавал про стальных псов тем понятнее становилось, что я очень поторопился принять предложение Терехова. Да, бесплатно получить доступ в самый огромный и удивительный из виртуальных миров – это, конечно, здорово. Вот только я до сих пор не мог понять, зачем я понадобился Терехову и его боссу, и какими темными делишками придется заниматься, чтобы оправдать оказанное доверие. Да и нужно ли его оправдывать? Мы обогнули большую поросшую мхом скалу и добрались наконец до водопада. И замерли. Берс удивленно присвистнул. Ката витиеватом отекнулась. На месте входа в пещеры Огра возвышалось нагромождение огромных каменных глыб. Обрушился обширный участок скалы слева от водопада. И завалило не только вход в подземелье, но и солидный участок вокруг него». Чтобы расчистить такой завал, понадобилось бы, пожалуй, единиц пять спецтехники, типа бульдозеров и подъемных кранов. — Ни хрена себе! — Берс в растерянности обернулся к нам. — Первый раз вижу что-то подобное. — Но это же горы. В горах случаются обвалы. И рыжий, и девчонка посмотрели на меня, как на идиота. — Ты забыл, где находишься? Не бывает тут таких случайностей. Они переглянулись. «Думаешь, призраки?» – шепнула Ката и заозиралась. Я тоже невольно огляделся, за каждым деревом и валуном, кажется, маячили какие-то тени. «Да не дурите вы!» – усмехнулся Берс. «Но то они и призраки, что мы их не увидим, если они только сами не захотят. Да и вряд ли они до сих пор торчат здесь. Натворили делов и свалили». Обвал и правда был внушительный. Некоторые глыбы размером с микроавтобус – в отвесной стене образовалась глубокая выемка, похожая на разинутую пасть. «Так и чего делать-то теперь?» – оглядывая картину разрушений, спросила Ката. «А ничего!» – огрызнулся Рыжий. «Все, баста, карапузики, кончились танцы!» Я не из тех карапузиков, что быстро сдаются. Но в этот раз и возразить-то было нечего. Учитывая размеры и разветвленность этих пещер, наверняка из них имелись и другие выходы на поверхность. Но мы о них не знали, а искать было бесполезно. Я и этот-то обнаружил совершенно случайно. Берс щелкнул пальцем по прикрепленной на груди бляхе в виде полураскрытого свитка. Активировал чат. Но сказать ничего не успел. Неподалеку от нас вдруг приземлился булыжник, гулко стукнувшись о ствол дерева и отскочив в сторону. Рыжий и Ката метнулись в разные стороны, я же инстинктивно активировал хвост ящерицы, тут же мысленно выругался на себя. Только зря зарядцы потратил. С одной стороны, это здорово, что я научился активировать приемы почти мгновенно. Это мне уже пару раз здорово пригодилось. Но надо как-то приучать себя использовать эти финты более осознанно, что ли. Собственно, мой мохнатый сенсей меня как раз об этом предупреждал. Вспомнив усатую морду в Юнбао, я невольно улыбнулся. А ведь я уже соскучился по этому кошаку. Мы завертелись на месте, оглядываясь по сторонам, но вокруг было безлюдно. Вроде бы. Еще один камень брякнулся буквально в полуметре от каты, и та совсем по-девчачьей взвизгнула, отпрыгивая в сторону. «Да что за хрень-то?» прорычал Берс, одним движением выхватывая из лямки на поясе топор. После третьего камня стало понятно, что бросают откуда-то сверху. Там, на кромке скалы, слева от места, где вниз срывался водяной поток, мы разглядели огромный двухголовый силуэт. Увидев, что мы наконец его заметили, Огор коротко махнул лапой и скрылся из виду. «Ха — Ха! — озадаченно хмыкнул Рыжий. — А он и правда нас ждет. — Ну, а я вам что говорил? Давайте быстрее за ним. «Как? Чтобы туда добраться, надо крюк сделать километров пять. Не по скале же этой нам карабкаться?» «Вообще-то, я вчера как раз тут залезал». Поросший плющом участок почти не пострадал от обвала. Так что я не сомневался, что повторю вчерашний свой подвиг. Причем сделать это, должно быть, будет проще. Во-первых, подъем уже знакомый. Во-вторых, я немного прокачал и силу, и ловкость. «Ты серьезно?» – переспросила Ката – и в ее голосе в кои-то веки не проскальзывало презрение. «Конечно. Только подсадите меня вон на тот уступ. Так быстрее будет». «А веревка у тебя есть? Сбросишь нам? Мы-то точно не скалолазы». Веревки у меня, конечно, не было. Нашлась только одна у самого Берса. Но длиной она была всего метров пять. Пришлось удлинять ее ремнями и даже порезать на полосы запасные кожаные штаны-каты. «Будешь должен мне 80 монет», – проворчала она. «А выдержит?» – Берс с сомнением подергал нарощенный участок веревки. «Да и все равно, кажется, коротковато». «Ну так вы не весните на ней всем телом. Используйте просто для подстраховки. А ненадежный участок пустим вниз. Даже если порвется, невысоко будет падать». Они оба только недоверчиво хмыкнули. «Подъем мне действительно дался куда легче, чем вчера». Тело по-прежнему было слабее, чем в реале, но уже не так критично. Да и самые сложные участки я уже изучил. Не прошло и десяти минут, как я поглядывал на своих спутников с обрыва. Огра я на месте не обнаружил. Видно, спрятался опять куда-то. Но, надеюсь, появится, когда мы все заберемся наверх. Берс и Ката карабкались наверх раза в два дольше меня. Без веревки точно бы брякнулись вниз. Я немного потешил свое ЧСВ, отпуская в их адрес язвительные замечания. Не все же им надо мной потешаться. Это по местным меркам я пока нуб, но есть вещи, в которых я действительно кое-чего стою, в любом из миров. Ну а это то где? Сматывая веревку, оглядел Сиберс. Смылся уже куда-то? Или спрятался, пожал я плечами. Да где здесь особо прятаться-то? Мы находились на небольшом горизонтальном участке на краю обрыва. В десятки метров от нас шумела река, срываясь с высоты пенным потоком. Чуть поодаль виднелась горная тропа, ведущая на вершину пика. По ней можно было добраться до алтаря черной черепахи. Правда, чтобы выйти на тропу, сначала нужно преодолеть метров 20 по крутому склону, усеянному угловатыми валунами и зарослями кустарника, Похожего скорее на огромные мотки колючей проволоки, чем на нормальные растения. Листьев на них почти нет, зато шипы на стеблях огромные, плоские, крючковатые, как птичьи когти. Ката толкнула меня локтем в бок и указала на плотный ком, состоящий, похоже, из двух-трех таких кустов, сросшихся между собой. Ком торчал из расщелины под крупной каменной глыбой на полпути к тропе. И еще он кажется, шевелился. Так и есть. Стена терновника чуть отошла в сторону и под скалой обнаружился проем. «Выглядит как приглашение», хмыкнул Берс. По сравнению с лазом, что открылся под терновыми зарослями, тот вход, через который мы попали в пещеры Огра в прошлый раз, был просто красной ковровой дорожкой. Сейчас же нам пришлось едва ли не сползать на заднице по крутому неровному спуску, сталкиваясь друг с другом в полутьме и натыкаясь на каменные выступы на потолке. Зато когда мы все-таки продрались через этот лаз, мы оказались в просторной пещере, которая, похоже, была основным логовом огра. Потолок здесь был низковат, двухголовый, выпрямившись в полный рост, едва не царапал его макушками. Но зато здесь было относительно сухо, тепло и даже светло. В дальней стене была узкая горизонтальная пробоина, за которой мельтешила падающая вода. Похоже, это окно выходило прямиком изнанку водопада. У стены высилась огромная куча веток и шкур, похоже, служившая великану лежанкой. Рядом в одну груду были сложены какие-то ящики, бочонки, здоровенное кайло, Лопаты, ржавые цепи, скобы и прочий металлолом. Наверное, все это Огр награбил в окрестных шахтах или у караванчиков. Неподалеку красовался выложенный из камней круг с кучей золы посередине. Похоже, Огр время от времени зажигал здесь костер. Странно, а я-то думал, что он сырым мясом питается. В том, что хозяин пещеры точно не вегетарианец, можно было убедиться по валяющимся повсюду костям. Но главное, что привлекло мое внимание, мерцающий в дальнем углу пещеры столб призрачного неяркого света, переливающийся разными цветами. Выглядел он завораживающе, и кажется, от него исходило еле слышное мелодичное гудение. Меня так и тянуло к нему, как магнитом. магнитам. Черт возьми, наверное, это одно из тех самых мест силы, о которых рассказывал Вэйюн Бао. Родник чистой Ци. Ты чего? спросила меня Ката, недоуменно взглянув в этот угол пещеры. А ты не видишь? Нет, пожала она плечами. А что там? Я отмахнулся и постарался сменить тему. Уютненько у тебя тут Больт! Похвалил я, перешагивая через обглоданный скелет какого-то рогатого животного, то ли козы, то ли оленя. Я бы даже сказал романтично. Дракин Больт стоял у стены. Скрестив на груди огромные лапищи и молча разглядывал нас. Был он мрачен и подозрителен, а еще заметно нервничал. Что там случилось? Спросил я, кивая в сторону окна. Ты видел, кто устроил этот завал? Огар помотал обеими головами. Дракин не видеть! Дракин бойся! Мы сбежали, спрятались! Проскрипела правая голова. Но они вернутся за нами. Кто? Мы не знаем. Я поначалу подумал, что это просто людишки вроде вас. Но они совсем другие. Они сильнее вас. И они сильнее нас. Дракен, бойся плохих людей. Снова пожаловалась левая голова. Не хочу тебя расстраивать, но ты, кажется, здорово встрял, дружище. Подлил я масло в огонь. «Если эти плохие люди до тебя доберутся, тебе кранты». Правая голова Огра раздраженно рыкнула, обнажив крепкие желтоватые клыки. Левая же пробормотала что-то жалобное и неразборчивое. «Но мои друзья согласились помочь тебе. Мы тебя вытащим отсюда». «Сегодня?» «Прямо сейчас. Нужно только немного подождать. Вторая группа уже в городе, готовят для тебя транспорт». «Тран... Тран...» «Транспорт, транспорт. Телегу большую. Мы тебя перевезем тайком. Не придется ни с кем драться. Только нужно будет какое-то время посидеть тихо. У тебя получится?» «О, поверь, мы можем быть незаметными, когда нужно», — серьезно отозвался Больд. В этом нам уже доводилось убедиться. Огр, несмотря на свои размеры, был хитер, осторожен и мог двигаться совершенно бесшумно. Впрочем, без этих талантов ему бы вряд ли удалось скрываться здесь столько времени. «Ну а ты сам как? Готов сдержать свое слово?» – вмешался Берс. «Мы здорово рискуем, помогай тебе. За это надо заплатить. И не думай, что обойдешься одним золотым булыжником». Правая голова великана пробуравила рыжево презрительным взглядом, но нехотя кивнула. «Чего вы хотите?» «Да ты много чего наобещал нашему новичку», — усмехнулся Берс. «Что из этого правда? И что из этого мы сможем проверить прямо сейчас?» Огор ненадолго задумался, оглядываясь по сторонам. Потом махнул лапой, приглашая следовать за ним. «Вот эта дыра ведет вниз, к зубастым пещерам, где мы встретились», — указал он на узкий треугольный проем правее от источника ЦИ. «Я этим путем спускался к водопою. Остальные выходы на поверхность далеко от воды». «Зубастые пещеры, говоришь?» усмехнулся я. «Ну, впрочем, сравнение подходящее, если вспомнить многочисленные каменные клыки, торчащие из пола и из потолка». «Да, там нет ничего особо интересного, просто ходы в скале. Живут там только здоровенные крысы да летучие мыши». «Крысы вкусные!» – довольно закивала левая голова. «Кстати, да», – согласился Больт. «Только шустрые очень, поймать тяжело». «Фу, да не нужны нам твои крысы!» – передернула плечами Ката. «Покажи что-нибудь реально полезное». «Вот этот ход длинный, ведет на другую сторону горы. Там выход закрыт крышкой, я замаскировал ее дерном». Крышка здоровая, но, думаю, даже вы сможете ее поднять. Он окинул нас скептическим взглядом и добавил. Наверное. Еще я копал от него перемычку, чтобы соединить его с зубастыми пещерами, продолжил он. Но еще не закончил. Ясно. Ну а это что за ход? Берс указал на явно пробитый вручную проем. Рядом с которым до сих пор валялись кучи ломаного камня. Огр выудил из кучи своего барахла пару факелов. Зажигайте, сейчас покажу. Короткий штрек вывел нас в пещеру, в полу которой зиял здоровенный колодец. В левой стене нескончаемым потоком сочилась вода, пахла сырой землей и какой-то тиной. Я слышал, что за стеной постоянно что-то журчит, решил посмотреть. «И что это? Куда ведет этот колодец?» «Ты что, тупой?» «Вниз, конечно!» Берс вздохнул, скрывая раздражение. Я, водя факелом из стороны в сторону, внимательнее оглядел пещеру. Стены здесь местами были рыхлые, из песка и переплетенного древесными корнями дерна. Постоянно слышался шум воды. «Похоже, до поверхности совсем недалеко». Вода из реки просачивалась через мягкий грунт и постепенно подточила тут целый пласт, который рухнул вниз. Не вручную же Огр продолбил такую дыру в полу. Тут метров семь в диаметре. Стенки колодца были влажными, неровными, но на ближней к нам стороне виднелись здоровенные железные скобы, похожие вбитые самим Огром. «Глубоко тут?» – спросил я, тщетно пытаясь разглядеть дно этой пропасти. «Не очень», – отозвался Больд. «Примерно как три меня. Или четыре. Полезли. Я покажу». Он первым скрылся за краем колодца. Я сунулся было за ним следом, но понял, что в темноте спускаться будет весьма сложно. Даже скобы не помогут. Огор вбивал их для себя, и для человека нормального роста они расположены слишком далеко друг от друга. Снова пригодилась веревка. Мы привязали ее за одну из верхних скоб и по очереди спустились, отталкиваясь ногами от стенки колодца. Ни хрена себе!» – присвистнул Берс, оказавшись внизу. Удивиться и правда было чему. Мы вылезли в огромное подземелье, каждый звук в котором отдавался гулким эхом. Жалкого света наших факелов хватало только на то, чтобы осветить только небольшой его участок влажно-поблескивающая каменная стена, поросшая уже знакомым фосфорицирующим мхом, нависающий над головой неровный потолок, похожий на лист искореженного огнем пластика, и здоровенный, зияющий непроглядной тьмой кратер в полу, такой большой, что противоположный его край не удавалось разглядеть. «Ну, а тут глубоко?» – опасливо заглядывая за край спросила Ката. «Вот тут да». Хмыкнул Огар. Насколько глубоко! Он взял у меня из рук факел и, размахнувшись, запустил его по навесной траектории прямо в кратер. В полете пламя успело выхватить из темноты вертикальную стену, в которой то там, то сям зияли дыры каких-то ходов. К некоторым из них, похоже, можно было добраться, сверху вели скальные карнизы. Факел, кувыркаясь, падал все ниже, превращаясь в крошечное пятнышко света. Вскоре и оно погасло. Звук падения мы не расслышали. «Черт возьми! Да тут можно до самого подножия горы провалиться!» – пробормотала ката, невольно отшатнувшаяся от края. «Или еще ниже!» – поежил Сиберс. «А что за ходы там, ниже?» «Много ходов!» – отозвался Огр. «Вон там!» Он ткнул толстым узловатым пальцем влево и вниз – «Там золото, которое вы ищете. Нужно спуститься вниз по тропе, пропустить три дыры и пойти в четвертую. Рядом с ней валяется разбитый ящик и есть несколько факелов. Я там пробовал копать». «И много там золота?» «Откуда ж я знаю?» «Я много не копал, мне оно ни к чему. Но оно там точно есть, можете проверить». «А зачем ты вообще копаешь?» спросил я, и лезешь все глубже под землю. Дракин, люби, копай, прогудела левая голова, правая же криво усмехнулась и добавила. А чем мне здесь, по-твоему, еще заниматься? Дрыхнуть целыми днями? И то верно, согласился я, но у тебя прямо талант к диггерству, как я посмотрю. Мало уметь копать, надо же еще и знать где. Что ты еще здесь нашел? спросил Берс. Он заметно оживился. Ох уж это жажда наживы! Вон там! Больд указал вправо. Есть ход, который выведет вас в пещеры Дреков. Нужно держаться правой стены и спускаться вниз. Когда идете до места, где из пола торчат два больших каменных клыка, нужно повернуть налево и искать расщелину в пол. Там я тоже вбил скобы, чтобы удобнее было спускаться. «И там полно дреков. «Там огромное логово, как муравейник. Там зреют их яйца. Там набирают силу их вожаки. Но лучше быть осторожными. Даже я туда старался не соваться. Эти жабы мелкие, но в толпе довольно опасны». «А наружу там ходы есть?» «Конечно, полно». Как-то же эти твари вылезают на поверхность. Только ходы узкие. Не для меня. А что там, еще ниже? Я снова кивнул в сторону кратера. Многие ходы ты успел проверить? Некоторые. Только те, до которых смог добраться. Из меня, знаешь ли, плохой скалолаз. Я слишком тяжелый. Берс вдруг встрепенулся, щелкнул пальцем по бляхи чата. «Да, док». Ответы мага были слышны только ему, так что нам пришлось дожидаться, пока он закончит разговор. Который, впрочем, был недолгим. У сергеевича все готово. Они уже выехали из города через северные ворота. Предлагает встретиться возле склепа Сарина. Это на южной стороне горы. Но встретимся не у самого входа, а чуть выше по склону, в стороне от дороги. «Знаешь, где это, Огр?» Дракенбольд кивнул, но проворчал. «Там ведь часто шаствуют людишки. Да, со склепом связаны какие-то квесты, но зато там дорога хорошая, и мы по ней потом выберемся прямиком на Горбатый мост». «Выбор у тебя невелик», – вмешался я. «Либо идешь с нами, либо тебя прищучат в этих пещерах те плохие люди». «Почему нас просто не оставят в покое?» – прошипела правая голова Огра. Вопрос был явно риторическим, так что мы промолчали. «Пора выдвигаться. Времени мало», — поторопил нас Берс. Я напоследок заглянул в зияющий перед нами кратер. В груди разливался неприятный холодок. Высоты-то я не боюсь, но тут другое. Тут даже дна не видно, и непонятно, что скрывает царящая внизу непроглядная тьма. Кажется, будто снизу на тебя смотрит нечто огромное, бесформенное. И беззвучно шепчет. Призывая сделать еще один шажок к самому краю пропасти. И еще один. «Пойдем!» Берс похлопал меня по плечу своей тяжелой крепкой ладонью, выводя из задумчивости. «Мы еще вернемся сюда, мангуст, и обязательно проверим, насколько глубока эта кроличья нора».